Глава третья Александра Я улыбалась. Чему? Сама не понимала. Наверное, сработал защитный механизм в голове. Не стоит этого делать, сказал мужчина, замечая, как я кладу договор в урну. Он мне не нужен. Никогда не оставляйте документы, даже не подписанные, там, где ими могут воспользоваться. Он свернул бумаги в четверо и убрал во внутренний карман пиджака. «Мы пришли», — взглядом указал на высотное зеркальное здание. Я приложила ладонь к колбу и взглянула вверх. «Драконы любят небо и ненавидят людей», — прошептала себе под нос, но была услышана. «Вы ошибаетесь. Нет ненависти. драконы и человек стоят на разных ступенях, так скажем, пищевой цепи. Никогда волк не будет дружить с зайцем. И наоборот». После этих слов моя улыбка стала только шире. Я столько слышала нелепых и жутких рассказов о драконах от мамы. А теперь могла сама убедиться в их правдивости. — Сейчас вы явно плохо думаете о драконах, — заметил Александр, придерживая дверь и пропуская меня внутрь холла. — Нет, не хуже, чем раньше. — Господин Легард будет в восторге от вас, — сказал он на ухо. — Вы его не любите, да? Спросила я прямо. Страх трансформировался в глупую отвагу. Пытайтесь найти союзника?» «Умно, но я им не стану. Я верен своему работодателю». Белоснежный холл, зеркальный лифт, тихий перезвон и дверь медленно поползли, открывая нам светло-серую приемную. За невообразимых размеров столом сидела Илли, девушка, что раньше приносила документы на ознакомление. «Буквально десять секунд, и я провожу вас», — сказала она с очаровательной улыбкой. «Воды?» — предложила мне. беле солнца и наш воздух не всегда радуют гостей Деклейна». «Не нужно», — ответила я тихо, глядя на высокие хромированные двери, ведущие словно в хранилище ценностей. «Очень похожи на логово настоящего дракона. Настоящего. О них мы с не читали в сказках. Огромные, сильные, мудрые и жадные. Но вот последний пункт применим и к современным ящерам, если верить словам Александра. Господин Легард готов вас принять. Каблучки девушки звонко стучали по глянцевому полу. Пожалуйста. Она с легкостью потянула одну из творог на себя. Спасибо, поблагодарил мужчина и первым вошел в кабинет. Я не торопилась. «Наверное, с такими же чувствами, что я испытывала сейчас, люди шли на плаху». «Как все прошло?» – поинтересовался незнакомый голос. «Только по нему, хотя я не видела владельца, можно было определить, кто из говоривших по-настоящему обладал властью». «Стандартно. Александр с нетерпением ждала встречи с вами. Поблагодарила за столь высокую честь». Тон моего сопровождающего был наполнен сарказмом. «Да неужели?» — усомнился хозяин кабинета. «Проходите!» Элли заискивающе захлопала красивыми глазками, подманивая меня длинными пачками. Я медленно выдохнула и сделала несколько шагов, переступая хромированную полосу на каменном полу. «Александра Черных» — представил мне тезка. «Тер Трейман Легард». Выпалил скороговоркой и поспешил уйти. «Спасибо, Эстен», — поблагодарил дракон. «Эстен», — повторила я, провожая мужчину взглядом. Но остаток фразы я проглотила. «Простейший психологический ход, милая Тьяра. Ты с радостью доверилась, услышав мое имя». Жест подмигнул и вышел, закрыв за собой дверь. Я в очередной раз, неуместно улыбнувшись, подняла голову на Треймана Легарта. Того, кто, кажется, лишен сердца и малейших моральных принципов, но не лишен привлекательной внешности. — Проходи, присаживайся, — приказал он, — именно приказал, не намека на просьбу. — Спасибо, — пробормотала я. Я впервые видела дракона, мужчина, очень высокий и широкоплечий.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 «Мое предложение действительно до того момента, как ты ступишь на землю. Уверен, ты изменишь решение». «Нет, не изменю», — сказала я, чувствуя, как все тело покрывается мелкими-мелкими мурашками, реагируя на близость дракона. «У нас внизу есть множество девушек и женщин, что с радостью помогут вам». «Это совет?» «Мне?» — усмехнулся он. «Да» как случайно не сломать кому-нибудь жизнь. Я не люблю излишний драматизм. Или, будь любезна, проследи, чтобы Александра подписала документы, о неразглашении. и проводи ее до шатла, сказал он и повернулся ко мне спиной, на ходу расстегивая манжету и закатывая рукав рубашки. — Я действительно могу идти? — Не имею привычки лгать, — отозвался дракон. «Нужно ли мне было повторять дважды? Нет!» Я кошкой выскочила в приемную и, не раздумывая, подписала указанные документы, пробежав взглядом по основным пунктам. Если коротко, я навлекла на себя огромные неприятности, рассказав кому-то о теме встречи с драконом. «Мне нужно их передать господину Легарту, и я вас провожу!» Помощница продолжала разговаривать все тем же доброжелательным тоном, несмотря на то, что ее хозяин вместо обещанного спуска на шатле, с легкостью толкнул бы меня в спину с края платформы. Меня потряхивало от страха и злости, и вернулось чувство неправильности, ошибки. Ошибки, что я совершила, отказывая дракону. «Все, мы можем идти», — сообщила Илли, закрывая хромированные двери кабинета. Воды предложила уже в какой раз. Нет, спасибо. Я нервно теребила край блузы. Прошу. Она указала на выход. Как вам город? Вы же впервые здесь? Красивый, отозвалась я, посмотрела за спину, словно за нами могли гнаться. Именно таким я себе его и представляла. Я, когда впервые прибыла в Деклейн, была ошеломлена. Сколько воздуха, света. А вы из земли? Я коротко кивнула. «Никогда не спускалась. Там очень плохо?» Она спросила сочувствием. «Нет, там хорошо», — ответила я, явно удивляя девушку. «Вы первая, кто так говорит!» Или, Или улыбнулась и, взглянув на браслет, ускорила шаг. «У господина Легарта очень плотный график». «Понимаю», — пробормотала я, «представляю еще десятки таких, как я, что ждут своей очереди. Была рада знакомству Александра» произнесла она, когда мы вышли к площадке с шатлами. Хорошего вам дня! И вам. У меня не было желания задерживаться в этом идеальном с виду мире. Я молча заняла место в шатле, прокручивая случившееся и не веря, что смогла покинуть город под небом. Ну, как все прошло, поинтересовался мужчина, закинув руку на кресло и развернувшись ко мне. Можно поздравить? Можно, произнесла, встречаясь с ним взглядом. Я возвращаюсь домой. «Неожиданно, но поздравляю», — хмыкнул он. «Готовы спускаться?» «Готово», — ответила я, не скрывая радости в голосе. «Первое, что я сделаю, ступив на землю, позвоню деду и скажу, чтобы ставил чайник. На обратном пути я обязательно зайду в кондитерскую и куплю шоколадный торт». Организм требовал сладкого. «И чем больше, тем лучше. И отдыха». Устрою себе небольшой отпуск. Обязательно. Ну вот, я же говорил, что люди быстро привыкают к виду за стеклами, сказал мужчина, когда я достала телефон и изучала автобусное расписание. Смотрю рейсы, пояснила я. До дома еще час езды. Мы живем не под колонной. Это хорошо. Зелень, свежий воздух. Мне нравилось в деревне. Но по службе теперь приходится жить в муравейнике. Зато хорошо платят. — Это главное, особенно если у вас семья, — ответила я на автомате, просчитывая в уме, как лучше сделать — дождаться прямого рейса или добраться с пересадками. — Да нет семьи, вот только ищу спутницу жизни. — Извините, звонок. Я перебила мужчину и приняла вызов от сестры. — Да, Жень, что-то с дедом? — Нет, — ответила она подрагивающим голосом. — Саш, я попала. Саш! Жуть как попала. Помоги, помоги, Саш!» «Ты объяснишь толком, что случилось?» Прошептала я, отворачиваясь к стеклу и прикрывая телефон рукой, будто это могло спасти. «Меня поймали на экзамене». «Женя, объясни нормально. Ты списывала? Какой экзамен?» «Неважно». «Перездашь, даже с комиссией. Это не страшно. Я договорюсь, ты умный, обязательно все напишешь». «Да нет же, Саш!» Я помогла одной подруге. Она боялась провалить вступительный в универ Деклейна. А я помогла. — Что ты сделала? — спросила с ужасом в голосе. — Только не говори, что вы пошли на махинацию. Ты это сделала под чужими документами? — я говорила шепотом. — Да! — выкрикнула сестра. — А теперь она отрицает, что знает меня. По ее словам, я выкрала паспорт и браслет и воспользовалась ими. «Женя, только не говори, что ты сделала это за кусок мяса!» «Нет, что ли, я дура?» «Они обещали заплатить нормальные деньги. Я бы смогла покрыть год обучения!» «Скольким подругам ты уже помогла?» «Спросила, надеясь, что я ошиблась, и это первый случай. Только честно!» В трубке появилась тишина. «Я не могу тебе сказать. Почему, Женя?» Я теряла терпение. «Потому что я сейчас?» В отделении полиции. И мне позволили сделать один звонок. «Женя!» — протянула я отчаянно. «Просто скажи, это первый раз или...» «Или...» «Ну все, достаточно», — мужской голос вклинился в разговор. «Александр Черных?» — поинтересовался он. «Да, это я». «Отлично. Вашей сестре грозит отчисление из учебного заведения без дальнейшей возможности восстановления». «Штраф и тюремный срок, если вина будет доказана. А она будет доказана. На данный момент по камерам мы отследили ее три случая, когда ваша сестра выдавала себя за другого человека. Мы в ближайшее время свяжемся с потерпевшими, и вы сами прекрасно понимаете, что они будут отрицать факт знакомства с Евгенией. Вся вина ляжет на нее. Вы серьезно?» Да никто не поверит, что она по собственной инициативе пошла. Это называется кража личности плюс мошенничество. А так как случай не единичный, вашей сестре грозит срок не меньше пятнадцати лет лишения свободы. Вас подослал Трейман Лигард? рыкнула я, потеряв последние капли сдержанности. В трубке появилась тишина. «Не стоит раскидываться именами правителей Деклейна, госпожа Черных». «Значит, я права!» — рассмеялась я. «Я не знаю, о чем вы говорите, но ваша сестра совершила преступление, и за это полагается наказание. Закон для всех един. Или вы думаете по-другому?» «Ну, конечно, един», — подтвердила я, скрывая рвущиеся на волю слезы. Я жду представителя вашей семьи в отделении 110-й колонны. Если у вас нет возможности оплатить юриста, у меня есть возможность, огрызнулась я. Отлично, жду. Представьтесь, пожалуйста. Капитан Крылов. Вызов сбросили, а я смотрела на потухший экран телефона, едва сдерживая себя, чтобы не закричать и не швырнуть его на пол. Женька, дурочка. «Зачем? Ну зачем? Чего тебе не хватало?» «У вас что-то случилось?» — поинтересовался пилот шаттла. «Нет». Я помотала головой и стерла слезы. Мы уже спустились к месту высадки. За затемненным стеклом люди неторопливо садились в соседский большой шаттл, разговаривая между собой. «Прибыли», — сообщил мужчина и что-то нажал, отчего с тихим свистом открылась дверь. Мое предложение действительно до того момента, пока ты не ступишь на землю, отчетливо слышалось в голове. Извините, но мне нужно обратно наверх. Это возможно? Спросила я с ужасом, ожидая ответа. Сама я ничего не смогу сделать, чтобы помочь сестре. У нашей семьи не было знакомых и достаточного количества кредитов, чтобы хоть как-то повлиять на решение судьбы Жени. Не было распоряжений. Пожалуйста, свяжитесь с вашим нанимателем и скажите, что я еще не ступила на землю. Я согласна на его условии. Очень прошу, взмолилась я.